Приблизительно в 1915 году сон ведение картины с прошлой жизни зимний яркий солнечный день дорога усыпана плотным настом чистого снега еду в широких санях закутанная в меха и теплую медвежью полость прекрасные кони несутся и лихо заворачивая на круглую площадку широким раскатом подъезжают к белому дому. Несколько слуг выбегают помочь мне выбраться из плотно завернутой меховой полости. Вхожу в круглую ротонду с большими, почти от пола окнами, в простенках стулья и скамейки, крытые ярко-красным штофом или репсом, сильно пахнет солнцем и яблоками, необыкновенно радостное, бодрое настроение. Вторая картина «Вечер» в том же доме, в неосвещенной длинной спальне, стою у окна. Яркая луна освещает внизу, между крутыми берегами, извилистую реку, замерзшую и покрытую снегом. Толпа крестьян, зажженными фонарями, несет на носилках большой узорчатый с ледяной фонарь, спускается на реку, проходит ее и поднимается на противоположный холм, покрытый соснами, где стоит освященная церковь, частично скрытая деревьями. По-видимому, идет какая-то праздничная служба. Чувство острое, щемящее тоски, одиночество охватывает меня. Нахожусь в семье близкого мне человека, моего друга. Мать и сестра не дружелюбно относятся ко мне, ибо опасаются этой дружбы. Зимний вечер. Я и рядом со мной военный в шинели Александровских или Николаевских времен в широких парных санях выехали за город. Подъезжаем к высокой каменной ограде с чугунными воротами. На каменных столбах висят чугунные ажурные фонари. Ворота открыты, и сани въехали в аллею, засаженную деревьями, густо запорошенными снегом. Из гуще снега выскочила темная фигура, прыгнула на ступеньку позади сани, место для выездного лакея, и ухватилась за спинку сиденья. Мне показалось, что это мой двоюродный брат, поджидавший нас и решивший напугать. Слегка обернувшись, я тихо, полушепотом спрашиваю, «Этьен, Этьен, это ты?» Темная фигура со злобным смехом соскакивает со ступеньки саней и скрывается в тени кустов. С тоской я поняла, что родственники сидевшего рядом со мной человека подослали проследить нас. Подъехали к Белому дому, в котором происходило собрание, может быть, декабристов или масонов. 1916 год, за несколько месяцев до февральской революции, видела сон, в котором... Все царские дворцы, находившиеся в разных местах, соединились, опустили и лишились своих обитателей. В неудоумении я прохожу по опустевшим помещениям, никого не встречая, даже слуг. Наконец вхожу в большую светлую залу, заставленную в беспорядке всевозможными предметами. Там собралась довольно большая группа людей, среди которых художники, члены мира искусства и несколько других художественных деятелей. Все они, видимо, заняты переписью дворцового имущества, ибо ходят, рассматривают предметы, развешивают и навязывают ярлыки, причем директор Эрмитажа, граф Дмитрий Иванович Толстой, сидит за длинным столом перед огромной, раскрытой книгою, инвентарем и вписывает новые предметы. Никто из присутствующих не замечает меня. За спиной у графа Толстого открывается широкая дверь, в ней появляется мой отец. Он пристально смотрит на меня, и взгляд его передает мне необходимость ухода, отъезда. Также я понимаю, что настало время кощунств и преступлений. Исследуя указания, бегу, пробегаю какой-то парк, оттуда в лес, бегу зелеными пригорками и холмами, пока не добегаю до небольшого дома с садом и изгородью, и уже не могу найти выхода. Понимаю, что посажено в клетку, но страха нет. Ибо надо мною синее небо, а изгородь обвита цветущим шиповником. Весной мы уехали в Финляндию, жили в небольшом доме, сада моей изгородью был там и шиповник. 1917 год. Сон. Высокое, почти пустое помещение. Я стою перед длинным столом, на котором складывается карта земли. Большая мужская рука сверху, как бы с потолка. Бросает один за другим выпиленные куски этой карты и складывает их в порядке. Когда карта Европы, Урала и Сибири была сложена, а куски, принадлежавшие Маньчжурии, Корее и Китаю, были наброшены, но не сложены окончательно, рука красным карандашом провела прямую черту с севера на юг, отделив прибалтийский край, Польшу. Литву и Бессарабию от остальной России. Затем в той же руке появилась маленькая желтая собака, вроде крысоловки, которую рука поставила на груду плохо сложенных кусков Китая, и эта собачка начала хватать без порядки один кусок за другим, тут же выбрасывая их, видимо желая пробраться к Сибири. Голос сверху произнес: "Россия внутренняя держава, но все же будет сильна". После войны Версальским договором все земли, отделенные красным карандашом, были оттюрьнуты от России. Сон весной 1919 года перед поездкой в Лондон. Высокая, высокая представная лестница с поперечными перекладинами. Лестница эта стоит на русской земле ближе к северу. На широкой долине стоит почти отвесно и ни к чему не прислонена, и настолько высока, что с нее можно обозревать все страны. Стою на верхней перекладине и обозреваю открывшиеся горизонты. Небеса черны, и к югу и западу становятся еще чернее. Сматриваясь в сторону Англии, еле различаю абрис купола собора святого Павла, а за ним на фоне черно-бархатных небес у самого горизонта четко... И жутко стоят, как бы кровавые знамения, два красных треугольника, тогда как над другими западными странами могильная чернота. Поворачиваю голову к северу, чтобы посмотреть, что делается там, и вижу, что чернота несется оттуда, и там уже видны слабые серые просветы, и сами тучи не так плотны. Знаю, что мне нужно спуститься на землю и сделать это нужно очень осторожно, ибо за мной кто-то еще идет, и первый неосторожный шаг может Не завергнуть нас, лестница узкая, шаткая и почти отвесная, я же спускаться должна спиною к перекладинам. Ищу опоры, и вот с обеих сторон лестницы из воздуха протягиваются ко мне длинные палки, чтобы я могла ухватиться за них. Но все они настолько качаются и как-то беспомощно висят в воздухе, что я не решаюсь ухватиться ни за одну из них. Тогда с самого верха, поверх моей головы и как бы вдоль моего тела протягивается твердая, без малейшего качания толстая длиннейшая палка. Я беру ее обеими руками и держать за нее начинаю спокойно. спускаться. Сон в ноябре 1919 года. На улицах Лондона помогала кузине с детьми переходить улицу в опасных местах и усаживала в обмнибус. По всем сведениям, кузина это находилась в Константинополе, но через несколько дней после этого сна кузина с детьми приехала в Лондон. Ноябрь 1919 года. Красный Вестник на столбах света стою на балконе, занимаемого нами Лондонского дома, откуда далеко видны площадь и боковые улицы, небо свинцовое, сумрачное, во всяя атмосфере нечто необычайно тяжелое, зловещее, люди темные и серые. Сноют до люлейц и спешат укрыться от отвечающейся грозы. Небо быстро темнеет и на западе стало чернее черного. На фоне этой жуткой тьмы внезапно вырисовалась, занимая собой пол неба, гигантская розовая и блестающая огненно-красная фигура Архангела на столбах света со сворачивающимся свитком в руке и большим золотым крючком у пояса. Встало сознание, совершающегося возмездие, повернув голову к востоку, увидела в сумерках близко от земли поднимающийся серп новолуния и на нем покоющегося прекрасного младенца, причем одна ножка его была спущена. Поняла это явление как восточный символ рождения новой эпохи и новой разы.